Это первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило сферую специально нашу сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. Многочисленные раздражения словом с одной стороны удалили нас от действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения с действительности. с другой стороны, именно слово сделало нас людьми, о чём, конечно, здесь подробнее говорить не приходится. Однако не подлежит сомнению, что основные законы, установленные в работе первой сигнальной системы, должны также управлять и второй, потому что это работа всё той же нервной ткани. Академик Павлов 20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности и поведения животных. Москва. Биомедгиз. 1938 год. Я писал в 1919 году. Исследуя поэтическую речь, как в фонетическом и словарном составе, так и в характере расположения слов и в характере смысловых построений, составленных из ее слов, Мы везде встретимся с тем же признаком художественного, с тем, что оно нарочито создано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем видение его представляет цель Творца, и оно искусственно создано так, что восприятие на нем задерживается и достигает, возможно, высокой своей силы и длительности, причем вещь воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей теле. непрерывности. Этим условиям и удовлетворяет поэтический язык. Приведённая цитата не доказывает, что Апояз был прав. Не доказывает она, что и Павлов был прав. Это были идеи времени. Павлов от них частично ушёл. Известно, что Павлов запретил употреблять в своей лаборатории слово психология и даже штрафовал за него. Впоследствии он занялся высшими мозговой деятельностью у людей. Раз он пришел в лабораторию и, сурово смеясь, сказал «Все, рефлексы да рефлексы!» Пора для такого количества рефлексов придумать новый термин. Например, «психология». Вот мы такого термина не придумали. «Сигналы». Но сигналы чего? Ведь в результате, если разобрать все мои работы по сюжету, то мы видим, что искусство стремится восстановить ощущения. Ощущения чего? И тут я начинал доказывать, что искусство развивается вне зависимости от чего бы то ни было. Таким образом, будучи эмпирически прав, будучи прав в своей борьбе с символизмом, в борьбе с мохизмом, будучи прав в физиологической основе явлений, я принял временную связь смен форм искусства, не похожих друг на друга, за причинную связь. Маяковский в это время терпеливо добивался, чтобы мы издавали свои вещи. Мы вместе с ним ходили к Ломоно charскому. Маяковский доставал нам деньги, втягивал нас в лев, но у него своя поэтика, и его выведение из автоматизма было другое. Возьмём высказывание Ленина, записанное Горьким. В Лондоне выдался свободный вечер. пошли небольшой компанией в Мюзик-холл, демократический театр. Владимир Ильич Хотный заразительно смеялся, глядя на клоунов и эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное, и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, в передней у на земле двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева объёмом около метра. Ну Это, конечно, для публики. На самом деле они не могут работать с такой быстротой, сказал Ильич. Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в нигодные щепки. Вот вам и культурные англичане. Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил с сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ивановича я не успел. Он уже интересно говорил об эксцентризме как особой форме театрального искусства.